Глава четвертая. Перевалочный пункт. Он вновь миновал мост. Мимо медленно проехала легковушка, от чего мост завибрировал. Фёдор тоже не спешил. Разглядывал монастырь. Белая штукатурка местами облупилась, из-под неё выступила кладка из красного кирпича. Ворота и примыкающие к ним калитка были закрыты, из-за стены торчали церковные здания в строительных лесах. Ничего толком и не увидишь. По обе стороны дороги тянулись поля с горохом, в которых торчали ярко-синие головки васильков. Фёдор зашёл в поле и начал рвать горох, уже твёрдый, не сладкий, но съедобный. Очистил несколько стручков. С горохом усердствовать нельзя, потом живот пучить будет. А так бы Фёдор набил им карманы, а после лущил бы по дороге. Подул ветерок, принеся волну жара, точно Фёдор попал в парилку. От этого воздух перед Фёдором замерцал, послышался перезвон медных колокольчиков. В ушах зашумело, перед глазами всё поплыло, и Фёдор ощутил, как кто-то нежно касается выемки на шее, как гладит шею, запускает пальцы в волосы, отчего по телу разливается истома. Колокольчики переговаривались на разные голоса, убаюкивали, хотелось... Лечь на спину посреди поля и раскинуть руки и долго вглядываться ввысь. Знакомое ощущение, кажется, с Фёдором сегодня было подобное, или всё это привиделось? Он потряс головой, прогоняя наваждение, и тут же послышался торжественный перезвон церковных колоколов. Фёдора будто в сугроб макнули. Он посмотрел на раскрытую ладонь, на которой осталось несколько горошин, бросил их на землю, и поспешил дальше. Тени удлинились, намекая на скорый вечер. Фёдору сделалось не по себе, неприятно оказаться ночью в незнакомом месте. Он невольно прибавил шаг. Следовало добраться до деревни побыстрее, чтобы найти ночлег. Вдруг его не оставят на базе. Да и вообще, вся эта история была чистой авантюрой со стороны Фёдора, надеявшегося лишь на счастливое стечение обстоятельств. Но удача — дама капризная, на нее полагаться нельзя. До деревни он дошел быстро, тут и правда оказалось недалеко. В начале поселения дорога разветвлялась на два рукава. Спросить, куда идти, было не у кого, разве только у кур, бродивших по деревне. После секундного замешательства Федор отправился по дороге, спускавшейся к озеру. Он надеялся встретить кого-нибудь из жителей по пути, но, как нарочно, улица была пустой, даже собаки не лаяли. Фёдор задумался. Может, следовало пойти по правому ответвлению дороги. Но тут по левую руку он обнаружил дом. На нём виднелась табличка с крупными буквами «База». Дом ничем не отличался от остальных. Шиферной крышей, обитой рейкой серого цвета. С трёх сторон... Сруб был обнесён невысоким забором, оставляя свободным вход. На лужайке перед домом были припаркованы три внедорожника и старый микроавтобус. Фёдор потоптался перед дверью, затем набрался решимости и постучал. Никто не ответил. Тогда он толкнул дверь и вошёл. Внутри было темно. Фёдор попал в сене. Немного подождал, пока глаза привыкнут к полумраку, а потом разглядел дверь слева, обитую дерматином. Снова постучал, звук получился глухой, едва слышный. И, не дождавшись приглашения, вошел. Над головой горела лампочка, вкрученная в патрон. По правую руку на стене висела доска с крючками для одежды. По левую располагалась деревенская печь. От нее тянуло остывающим жаром. Стояла газовая плита с четырьмя конфорками, рядом с ней газовый баллон. Деревянный резной буфет, раковина с умывальником, в ней с лежала грязная посуда, небольшой стол, накрытый белой клеенкой с синим узором. Прямо перед Федором виднелась большая комната с двумя столами и массивными скамьями возле них. На окнах висел короткий тюль. В одной из стекол с налета билась муха, пытаясь преодолеть прозрачную преграду. Фёдор мялся на пороге. Никого нет. Может, на улице подождать. Но дверь позади скрипнула, и появилась женщина средних лет, одетая в длинную чёрную под бархат юбку и зелёную кофту с люрексом, облегающую фигуру. Кофта была застёгнута на мелкие перламутровые пуговицы, на голову женщина повязала белый платок. «Ты к кому?» — удивилась женщина. Фёдор растерялся. Мысленно он раз сто прокручивал слова, которые скажет, когда придет на перевалочный пункт. А теперь они все вылетели из головы. — А никого нет? — вопросом на вопрос ответил он. — Так ты к ходакам догадалась женщина. — Проходи. Федор сел за стол и сглотнул. Хотелось есть. — Вы не знаете, где тут перекусить можно? — спросил он. — Или магазин? — Так тут и можно, — ответила женщина. «Что будешь? Есть щи, картошка томленая со сметаной и говядиной?» В животе забурчало так явно, что Фёдор смутился, но женщина сделала вид, что не услышала. «Всё буду!» — обрадовался Фёдор. Женщина отодвинула заслонку в печи и ухватом достала поочерёдно два чугунка. Из одного поварёшкой налила густые щи, из тех, про которые говорят, что ложка стоит. плюхнула в них щедрой рукой сметану, мелко порезанный зелёный лук и отрезала здоровый ломоть круглого хлеба, ленинградского. Фёдор, обжигаясь, начал есть. Сразу же стало хорошо, и Фёдор ощутил, как устал за день. Сказалось раннее пробуждение, да ещё езда с пересадками по ухабам. Женщина принесла тарелку с картошкой и говядиной и поинтересовалась. «Тебя как звать?» «Федя». по-детски представился он, и тут же поправился. «Федор, а меня Мариной Вячеславной зовут». Дверь распахнулась, и в избу ввалилось трое мужчин. «Одну оставить нельзя, уже кого-то привечает», — с порога заявил огромный под потолок мужчина. Он сразу же заполнил собой пространство. «И правильно делает», — одернул первого другой вошедший. «Свято место пусто не бывает». «Да ну вас!» Марина Вячеславовна шутливо замахнулась на них. «Ужинать будете?» «А как же!» Новоявленные гости по-хозяйски расположились за столом рядом с Фёдором. Тот поздоровался. «Тебя каким ветром занесло?» полюбопытствовал первый мужчина. «Дай парню поесть спокойно!» вновь вмешался второй. «Захочет, сам расскажет!» Фёдор рассматривал их. Все трое одеты по погоде, в водолазки и комбинезоны. хотя на улице еще лето, но ночи стояли прохладные. Комбинезоны с множеством карманов были сшиты из плотной материи, чертовой кожи, которую захочешь, не порвешь. На этом сходство между появившимися заканчивалось. Первый мужчина был средних лет, богатырского телосложения, с короткой шеей, утонувшей в широких плечах. Второй — среднего роста, сухощавый, уже пожилой. Третий чуть старше Фёдора, поджарый парень с рыжими вырви глаз волосами. «Я к ходакам пришёл», — ответил Фёдор, положив вилку. «Хочу вместе с ними за мёртвой водой идти». «О -о -о -о -о протянул пожилой мужчина. «Вон оно как!» Марина Вячеславна принесла щи, и на некоторое время установилась тишина. Фёдор доел картошку с мясом, но Марина Вячеславна подала чай и пирожки с капустой. «А чего сюда приехал, а не в Москву?» — спросил первый мужчина. «Меня в Москве не возьмут», — объяснил Фёдор. «Мне восемнадцати нет». Решил, что проще напрямую с ходаками договориться. «Голова!» — уважительно протянул пожилой мужчина. «Как считаешь, горелый? Есть у него шанс?» Рыжий парень прищурился и взглянул на Фёдора. «Шанс есть всегда. Меня же вы взяли?» «Попробовал бы я тебя не взять». «Когда ты из машины перед постом вылез», — засмеялся первый мужчина. «Думал, прибью, гада!» «Да ладно, Иваныч, все нормально же прошло!» Горелый сделал вид, что прикрывается от удара. «Мы с тобой сработались!» «Попробовал бы не сработаться!» Иваныч все же отвесил парню шутливый подзатыльник. Федор ощутил, как спадает напряжение. Тело охватило такая слабость, когда даже рукой двинуть невозможно. словно ему сообщили об исполнении самого заветного желания, и теперь не о чем мечтать, да и нет смысла что-либо делать, все уже свершилось. «Нельзя его брать», — возразил пожилой мужчина. «Почему, нигдир?» — удивился Горелый. А Иваныч пристально посмотрел на Федора, будто только что увидел. «Прав ты, нигдир», — подтвердил он, — «я сразу-то и не приметил». Внутри Фёдора что-то оборвалось, точно его поманили чем-то прекрасным, а затем с треском захлопнули дверь перед самым носом. — Почему? — он не узнал собственный голос. Тот сделался глухим, точно Фёдор говорил через вату. — Да нормально всё с ним! — встрял горелый Чёткий парень! — Птица несчастья над ним пролетела, — пояснил нигдир и обратился к рыжеволосому. «А ты, горелый, не лезь-ка ли без понятия?» «Да, парень», — Иваныч сочувственно улыбнулся Фёдору, «беда за тобой по пятам ходит, за спиной маячит».